Глава 34. Теперь она есть. Спою тебе о жизни мира, где радость дышит и живёт в любой пылинке праха. Уильям Блейк. Мэри не могла заснуть. Стоило ей закрыть глаза, как внутри что-то обрывалось. Она словно начинала падать в какую-то бездонную пропасть и мигом просыпалась, напрягшись от ужаса. Это произошло три, четыре, пять раз, пока она не поняла, что уснуть ей сегодня не суждено. Тогда она встала, тихо оделась и выскользнула из дома, решив уйти подальше от дерева, под развесистыми ветвями которого спали у в ы л Элира. Яркая луна стояла высоко в небе, дул свежий ветер, и все окрестные поля были испещрены тенями летящих облаков. Казалось, что это перемещаются стада каких-то невообразимых животных. Но ведь животные просто так никуда не бегают, подумала Мэри. Если вы видите, как тундру пересекают стадо северных оленей или саванну, стадо антилоп Гну, вам сразу становится ясно, что они ищут корм или место, где удобно спариваться и производить на свет потомство. Их движение имеет смысл, но эти облака двигались по чистому произволу. В результате абсолютно случайных событий на уровне атомов и молекул. Их в тени неслись по траве без всякой цели. Тем не менее, со стороны казалось, что такая цель есть. Облака будто осмысленно стремились куда-то. И все вокруг тоже. Мэри почувствовала это, хоть и не знала, какова э т а цель. Однако, в отличие от нее, облака словно знали, что и зачем они делают. Знали это и ветер, и трава. Весь мир казался живым и наделенным сознанием. Мэри поднялась на холм и оглянулась назад, на болото. Наступающий прилив уже подернул черные грязевые равнины с камышовыми островками, сверкающие серебряной пленкой. Тени облаков были видны там очень отчетливо. Они точно убегали в панике от чего-то страшного или спешили обнять что-то драгоценное впереди. Но что именно, Мэри не дано было узнать. Она повернула к роще, где стояло ее дерево для наблюдений. Оно было в 20 минутах ходьбы. Мэри хорошо видела, как оно кивает своей гигантской головой, как будто беседуя с к р и п ч а ю щ и м ветром. Им было о чем поговорить, только она не могла их услышать. Она поспешила туда, ее заразило возбуждение ночи, и ей страстно захотелось влиться в общую жизнь. Это было то самое чувство, о котором она сказала у в ы л у под конец вечернего разговора. Сейчас вся Вселенная оказалась живой. и все в ней было связано бесчисленными нитями смысла. Будучи христианкой, Мэри тоже ощущала эту связь. Но потом, оставив церковь, она почувствовала себя свободной, легкой и неприкаянной в лишенном смысла мире. Но за этим последовало открытие теней ее путешествия в другой мир, А теперь ее окружала эта тревожная ночь, где все было преисполнено ц е л е й и смысла. Но Мэри чувствовала себя отрезанной от общей жизни, а найти к ней доступ не удавалось, потому что Бога больше не было. Обуреваемой одновременно радостным волнением и отчаянием, Мэри решила взобраться на дерево и попробовать еще раз Потерять себя в пыли. Но не одолев и половины пути до рощи, Она услышала какой-то новый звук, Непохожий на шум листьев и шелест травы под порывами ветра. Это был глубокий печальный стон, Будто исходящий из недр органа. А затем раздался еще и треск, Что-то рвалось, ломалось и дерево скрежетало по дереву. Неужели это ее обзорная башня? Она остановилась там, где была, посреди открытого лука. Ветер с ё к ее по лицу, высокая трава х л е с т а л а по бедрам. Мимо неслись тени облаков, но Мэри, не двигаясь, смотрела на зеленый п о л о г листвы впереди. Трещали сучья, Отрывались побеги, толстенные живые ветви переламывались, как сухие палочки и летели на землю с головокружительной высоты, а потом и вся крона, крона того самого дерева, которое Мэри знала так хорошо, стала клониться в бок и медленно опрокидываться. Словно тысячи криков слились в один — Каждая волоконца в коре, стволе, корнях отчаянно протестовала против этого убийства. Но дерево продолжало падать. Выпутавшись из крон своих соседей, оно точно наклонилось к мэри, прежде чем грянутся ь о з и м как гигантская волна, а волнолом. После падения его колоссальный ствол подскочил и снова рухнул, на сей раз окончательно, с последним протяжным стоном из раненого живого существа. Она подбежала к нему и коснулась дрожащих листьев. Вот ее веревка, а вот и остатки разбитой вдребезги платформы. В Сердце у нее так стучало, что в груди было больно, однако, вскарабкавшись по знакомым ветвям, торчащим под непривычными углами, она угнездилась в самой верхней точке, до какой только смогла добраться. Проверив надежность опорной ветки, она вынула телескоп и с его помощью увидела в небе два совершенно различных движения. В одном направлении двигались облака, между которыми мелькала Луна, а в другом, не имеющим с первым ничего общего, небо пересекал поток пыли. п р и ч ё м этот второй поток был гораздо быстрее и мощнее первого. Собственно говоря, он занимал практически все небо, будто гигантская река неумолимо катила свои воды, изливаясь из этого мира, из всех миров куда-то в неведомую пустоту. Медленно, словно без участия Мэри, в е ё мозгу сложились отдельные кусочки головоломки. Уилл и Лира сообщили ей, что чудесному ножу не меньше трех сотен лет. Так сказал им старик в Торе де Ли Анжели. Если судить по рассказам Мулефа, шраф, питающий их самих, и весь этот мир вот уже 33 тысячи лет начал и с с е к а т ь как раз около 300 лет тому назад. По словам Уилла, члены гильдии философов, Создатели чудесного ножа проявляли небрежность, не всегда закрывая проделанные ими окна. Ведь и сама Мэри нашла такое окно. Должно быть, на свете есть еще много других. Допустим, что все это время пыль м а л о п о м а л у утекала сквозь раны, нанесенные природе чудесным ножом. У Мэри голова пошла кругом, и причиной тому были отнюдь не только ветви упавшего дерева, которые сильно раскачивались под натиском ветра. Вверх-вниз, вверх-вниз. Аккуратно убрав телескоп в карман, она обхватила руками толстую ветку перед собой и устремила взгляд на небо, на луну и несущиеся вдаль облака. По вине чудесного ножа началась мелкомасштабная, незначительная утечка. Она вредна, и Вселенная страдает из-за н е ё Надо обязательно поговорить по этому поводу с Уиллом и Лирой и найти способ е ё пресечь. Но могучий поток в небе не имеет с этим ничего общего. Его вызвали совсем иные причины, и он сулит катастрофу. Если его не остановить, вся разумная жизнь погибнет. Как показали Мэри и ее друзья Мулефа, Пыль появилась, когда живые существа начали осознавать себя. Но чтобы сохранять и приумножать ее, нужна была какая-то обратная связь. В мире мулефа ее роль играли их колеса и древесное масло. Без этого вся пыль давно бы исчезла. Мысль, чувство, воображение — все это развеялось и пропало бы без следа, как дым. оставив вместо себя лишь голый автоматизм. Тогда, в каждом из мириадов миров, где разумная жизнь теперь пылает ярким пламенем, она только померцала бы и затухла, как свеча на ветру.